Продумывая еще раз свои мысли, делится ими с товарищем. Да, пожалуй, на стук в дверь вышла жена Тужилкина. Муж дома, выпивший, спит, выпивший. А откуда у него деньги? Ну, с приятелем встретился, а денег у него нету. Вон, а одни билеты на метро. И женщина, чтобы подчеркнуть правдивость своих слов, Взяла с этажерки книжечку и показала Петушкову. Он просчитал билеты. Девять. Так. Потом, вытащив из портфеля кепку, найденную в кустарнике около флигеля, повесил а ее на крючок вешалки и ворчливо проговорил. Ходит он у тебя по разным неположенным местам и теряет свои вещи. Женщина сняла кепку с вешалки, осторожно встряхнула и повесила вновь. «А сказал, в Москве где-то оставил. Его у б о р т е г о его. А чей же еще?» В это время проснулся Тужилкин. Он сразу все понял, вскинулся было с кровати, но, встретившись с петушковым взглядом, с н и к д о к о п а л и с ь все-таки. Ах, и допрыгаешься ты, Петушков. Разговорчики, т у ж и л к и оставьте при себе. А сейчас собирайтесь, да поживее». Когда вещи были разысканы и возвращены владельцу, тот обрадован от т а р а т о р и у Вот это да, вот это я понимаю. Здорово, честное слово, здорово. Как же это вы? Ведь всего двое суток пошло-то. Спасибо вам большущее. Ведь новый костюм-то, понимаете, обновить хотел. Не знаю, как и благодарить. Благодарить нас не надо. Каждый свое дело делает. Спокойно заметил Петушков. Челлен проговорил. Ну что ж... С этим делом все ясно. Поехали в отделение, посмотрим, что у нас на очереди. А дела на очереди действительно были. Петушкова давно уже настораживали и беспокоили несколько семей в Тушине. Нет, это были не хулиганы и не пьяницы. Они не ходили буйными ватагами по улицам, не били фонари и магазинные витрины. Скандалов у них в квартирах тоже как будто не бывало. Настораживали они участкового, уполномоченного другим. Уж что-то очень быстро, буквально не по дням, а по часам, стали богатеть. И не то, чтобы такие люди вообще не пользовались доверием у Петушкова. Нет, когда несколько жителей Тушино задумали приобрести машины, со знанием дела обсуждали они вместе с ним, какие машины купить, москвичи или «Волги», как спланировать на соседнем незастроенном участке коллективный гараж. Так что не просто повышенное благополучие тех или иных граждан беспокоило Петушкова. Если заработано честным трудом, как это у нас и положено, то пожалуйста. Но в случае, о котором пойдет речь, дело обстояло как раз наоборот. Петушков уже несколько раз замечал, что некий Николай Редькин, слесарь, Григорий Тимофеев, помощник мастера чулочной фабрики, Василий Дегтярев, электромонтер этой же фабрики, и Елена Воронина, заведующая магазином Тушинского торга, стали жить непосредством. Шумные пиршества устраивали они не только по праздникам, а и в будни, Одному не понравилась мебель, и он ее заменил на более современную, другой обзавелся автомобилем, третий стал подыскивать дачный участок. Участковый, уполномоченный, не соглядатый. В личные дела людей он не вмешивается, но он знает людей, с которыми живет бок о бок, знает их нужды и заботы, горе и радости, знает их достаток. И не мудрено, что Петушкову когда он наблюдал лихорадочное о б о р а х л е н и е Речкиных, Дегтяревых, Тимофеевых, невольно приходила в голову мысль, а все ли ладно тут, все ли честно. Он поделился своими сомнениями с начальником отделения. Тот посоветовал не спешить с выводами. Нельзя, чтобы честные люди попадали под подозрения. Однако фактов, вызывающих беспокойство, у Петушкова становилось все больше. Он пишет начальнику отделения р а п о р т д о н о ш у что 11 декабря примерно около 19 часов около магазина номер 15 по улице Фабричной продолжительное время стояла группа граждан, среди которых находились братья Дегтярева и Редькин Николай. Затем к ним присоединился гражданин Тимофеев.